Глава шестая. Волк, похититель детей, сидел на скамье неподалеку от детской площадки. Над головой нависали мрачные здания, окружавшие просторный двор с пяти сторон. Дело шло к полудню, и ул ь и жилых домов начали просыпаться. Он оглядел балконы в поисках хоть каких-то следов трудных подростков, но обнаружил только все те же усталые и похмельные лица взрослых, собравшись небольшими группами, они б е с с е л ь н о торчали на балконах, частенько оставляя балконные двери открытыми и оглашая двор ревом и грохотом стереосистем. там и сям слышался смех, но чаще всего в нем звучала угроза. многие просто смотрели перед собой остекленевшими глазами. Напоминая Питеру мертвецов в тумане. Вдруг ушей Питера достиг ликующий визг. За ним последовал взрыв оживленного смеха. Эти звуки притягивали, манили к себе, будто конфета. Несколько детишек помладше, призрев дождь и слякоть, катались с горки, качались на рукоходе. Разбившись на команды, они затеяли шумную игру в пятнашки. Похититель детей следил за ними с улыбкой. Даже здесь, среди стольких мытарств, несмотря на непристойные граффити, которыми были испохаблены все доступные поверхности, эти детишки могли находить себе радость. Они отыщут радость всегда и везде, подумал Питер. Потому что их волшебство еще с ними. Внезапно он понял, что хочет лишь одного: побегать и поиграть с ребятами. То же самое неодолимое желание он испытал многие годы назад при первой встрече с другими детьми. Только в тот раз все это кончилось бедой. Его улыбка увяла. Да. т о был день жестоких уроков. Ему недавно исполнилось шесть. Одетый в шкуру енота, он беззвучно несся по лесу. Шкура развевалась за спиной как плащ, длинный полосатый хвост подпрыгивал в такт шагам. Морду зверька он натянул на голову, как капюшон. Его золотые глаза блестели из-под маски енота, обшаривая заросли в поисках добычи. Была весна, и кроме шкуры он надел только набедренную повязку до да с ы р о м я т н ы е башмаки. В обеих руках он держал по копью, за поясом торчал кремневый нож. Тело его было вымазано ягодным соком и грязью, чтобы скрыть собственный запах. Этой уловки. А также тому, что при себе всегда нужно иметь два к о п ь я одно для охоты, другое для защиты от крупных лесных зверей, научил его гол. Бросив на середину поляны пригоршню орехов, Питер нырнул в высокие кусты. Заметив на дереве неподалеку двух бурых белок, он сложил ладони р у п о р о м и изобразил к л а х т а н ь е кормящейся индейки. этой уловки тоже научил его гул. Не подражай зверю, на которого охотишься. Вряд ли животное обманешь его же собственным зовом. Вернейший способ приманить добычу – голос другого зверя, разжившегося п и щ е й Конечно же, обе белки поспешили к нему. Питер осторожно опустил тяжелое копье на землю и вскинул легкое к плечу. Белки увидели орехи, увидели друг друга и на перегонки бросились к добыче. Питер встал и метнул к о п ь е к о п ь е попало точно в цель. Одна из белок осталась лежать на земле, а другая, р а с с е р ж е н н я в е р е щ а на Питера, пустилась наутек. Питер издал торжествующий вопль и подпрыгнул от радости. Сегодня никакой похлебки из пауков, подумал он. Сегодня на ужин беличье жаркое. На поляну неторопливой рысцой выбежал волк, оценив положение, зверь встал между Питером и его трофеем. У волка не хватало одного уха. Питер замер, не сводя с него темных глаз волк. приподнял верхнюю губу. казалось, зверь ухмыляется. Питер подхватил с земли тяжелое копье и выставил его перед собой. Ну нет, сказал он, на этот раз нет. Волк г л у х о зарычал. Питер не дрогнул. Этот волк неотступно отравлял ему жизнь уже несколько месяцев. Всякий раз, как Питеру удавалось убить зверя, появлялся волк и отнимал у него добычу. Питер был по горло сыт паучьей похлебкой, и на этот раз решил отстоять свой трофей во что бы то ни стало. В волчьих глазах мелькнула насмешка. Зверь дразнил, подначивал мальчика, как будто больше всего на свете хотел перегрызть ему горло. Во рту разом пересохло. Питер громко сглотнул. Гул говорил, что единственный способ одолеть волка – кинуться прямо на него. в о л к охотник учил Гул. Если охотиться на него, теряется, не знает, что делать. Так с ним и справишься. Сам увидишь. Выкажешь страх. г о л рассмеялся. Волк тебя съест. Аюк. Давай, подумал Питер. Вперед. Бить прямо в сердце. Волк опустил морду к земле и медленно двинулся по кругу. Питер прекрасно знал, что у зверя на уме. В эту игру они играли не раз и не два. Волк пытался отрезать ему путь к бегству, встать между ним. И ближайшим деревом стоит хоть на секунду отвести от него взгляд, тут же бросится. Волк громко рыкнул. Питер бросил взгляд в сторону дерева. Волк прыгнул на него. Питер завопил, выронил копье и кинулся бежать. К счастью, уже в шесть лет он был проворный е ловок, как белка, промчавшись через поляну к дереву. Он прыгнул вверх, ухватился за нижний сук, подтянулся. Позади громко лязгнули зубы. Резкий рывок едва не сдёрнул Питера на землю. Взобравшись еще несколькими ветками выше, он осмелился бросить взгляд вниз. Волк стоял у подножья дерева, сжимая в зубах хвост енота и смотрел на него. Покружив под деревом. Волк х л и в о й р ы с ц о й направился к убитой белке. Сидя на тонком неудобном суку, Питер смотрел, как волк пожирает его ужин. Покончив с едой, волк свернулся клубком под деревом и задремал. Казалось, этому долгому дню не будет конца. Питер то и дело разминал затекшие ноги и изо всех сил старался не свалиться вниз. К закату. Все тело о н е м е л о и он приготовился к очень и очень скверной ночи. Ты, г л я н ь раздался не вдалеке скрипучий голос. Птица, птица Питер. Питер и Волк разом подняли взгляды. Сверху на невысоком скалистом гребне стоял гол, покосившись на Волка, затем на остатки белки. Гол вновь устремил взгляд на Питера и ухмыльнулся. Эх, опять кормишь одноухого старика. Айюк. Питер покраснел и отвел взгляд. Гол рассмеялся, спрыгнул с гребня и двинулся сквозь кусты к поляне. Волк, помня заведенный порядок, просто наградил Голла надменным взглядом и одним прыжком скрылся в зарослях. Мешком свалившись с дерева, Питер подобрал копье и еле переставляя не гнущиеся ноги, подошел к голу. Гол поднял за з а д н е й л а п о й крупного кролика, встряхнул его в воздухе и пошевелил ногой то, что осталось от белки. Сегодня гол ждет добрый ужин, а Питеру сдается мне, снова досталась похлебка из пауков, а ю к Питер п о н и к головой. Ух, гол, перестань. Хочешь хорошо есть, надо хорошо охотиться. В бессильной злости, поддав ногой клочья б е л ч ь е й шкурки, Питер уныло двинулся вслед за голлом к пещере. Окунув ложку в миску с м е р з к и м жидким варевом, Питер поднял ее на уровень глаз. И взглянул сквозь к о м о к полусырых паучьих лап на недоеденного кролика в руках Голла. Пещеру переполнял аромат жареного мяса. Громко причмокнув, Гол облизал с пальцев жир и удовлетворенно з а у р ч а л "Ну пожалуйста", сказал Питер. Гол помотал головой. "Ну хоть пару раз откусить". "Ты знаешь закон". Что д о б у д ь ш что ешь. Хочешь кролика? д о б у д ь кролика сам, айюк. Как мне его добыть, если этот дурацкий волк никак не отвяжется? Надо убить волка. Питер надолго задумался. Гол, а может ты убьешь этого волка, пожалуйста? Гол вновь помотал головой. Мне он не докучает. Питер со вздохом отодвинул миску, поднявшись, он подошел к выходу из пещеры и уставился в темноту. На небе, среди весенней листвы, мерцали звезды. Вспомнилась мать. Порой он мог закрыть глаза и вновь почувствовать запах ее волос. Что-то они едят сейчас там, в большом доме. Отчего бросили его на съедение зверям? Питер шлепнул по одному из висевших над входом башмачков и, глядя, как он качается в воздухе, задумался: что за ребенок носил его? Может, и его родители бросили в лесу? Гол, аюк, чьи это башмачки? Маленьких мальчиков, маленьких девочек, а откуда у тебя их башмачки? Прежде чем есть, надо снять. Есть? Только тут Питер понял, в чем дело. Детей? Аюк, ты ешь детей? Только когда удается поймать. Питер молча уставился на башмачки над входом. Пожалуй, мне не нравится есть детей. Наконец сказал он. Понравится. Очень нежные, очень сочные, куда лучше паучьи похлебки. А откуда взялись эти дети? Из деревни. А где эта деревня? Нет. Никаких разговоров о деревне. Не ходи туда, даже близко. Там люди. Люди очень плохие, очень опасные. Опаснее нашего волка? Да, много, много опаснее. Питер снова качнул башмачок. А хорошо бы, если бы рядом были и другие дети. Гол, а можно, когда ты поймаешь еще одного, я оставлю его себе, сделаем ему клетку, ладно? Гол взглянул на Питера, склонив голову набок. Питер. Ты очень странный. Держись подальше от деревни. Питер вернулся в пещеру и подсел к огню. Взглянув на заднюю лапу кролика в миске Голла, он поднял на Голла взгляд и причмокнул губами. Не клянчить. Черпеть не могу. Питер полаксиво выпил я т нижнюю губу. Гол закатил глаза и нахмурился. На. буркнул он бери с этими словами он подтолкнул свою миску к питеру и принялся наблюдать как мальчик пожирает кроличью ногу вскоре уголки губ маховика дрогнули в едва заметной улыбке покачав головой он забрался под груду шкур и уснул покончив с крольчатиной питер с наслаждением улегся на спину От сытного мяса в животе стало тепло, веки отяжелели. Да, хорошо бы, если б поблизости был еще хоть один ребенок, подумал он. Я мог бы играть с ним, научил бы охотиться. Тут ему в голову пришла новая мысль. Да что там! Вдвоем мы смогли бы убить этого злобного старого волка. Эта мысль тут же прогнал а сон. Бьюсь об заклад, я сумею раздобыть одного. Наверняка сумею. Укрывшись за кустами дикой смородины, Питер следил за людьми. Он отправился на поиски деревни еще до рассвета. Ушел от головы холма далеко на юг, намного дальше, чем рисковал уходить прежде. Наткнулся на дорогу и вскоре услышал конский топот. Все утро он шел за людьми, и наконец они остановились у ручья напиться и напоить коней. Четверо мужчин, крепких, длиннобородых, с заплетенными в косички усами, с медными кольцами в ушах, одетых в кожаные бриджи и шерстяные д о м о т к а н н ы е рубахи, спешились, чтобы размять ноги. Трое были вооружены длинными мечами, висевшими на широких поясах. усеянных бронзовыми заклепками. Четвертый, в меховой накидке на плечах, носил при себе двойной боевой топор. После долгой жизни с г о л л м мальчику эти мужчины казались огромными и страшными. Теперь Питер понимал, от чего гол так опасается их. С ними была широколицая дородная женщина с льняными волосами. заплетенными в неспадавшие на грудь толстые косы. На ней было длинное платье, перехваченное в талии над пышными бедрами широким поясом, украшенным витыми медными кольцами. Но все внимание Питера было приковано к детям. Он даже откинул на затылок капюшон из енотовой головы, чтобы лучше видеть. Их было трое. Два мальчика примерно его возраста и девочка, пожалуй, года на два младше. Мальчишки были одеты только в штаны до да сандалии, а девочка в яркое красное платье, будто зачарованный Питер смотрел, как они бегают друг за другом кругами, перепрыгивая поваленные деревья, перескакивая через ручей. Как только одному из мальчишек удавалось запятнать другого, Игра начиналась заново. Девочка бегала за ними, громко требуя, чтобы ее тоже приняли в игру. И наконец оба мальчика кинулись за ней, скорчив страшные рожи и вытянув вперед пальцы, скрюченные точно когти. Девочка с визгом бросилась к матери, а мальчишки от смеха попадали в траву. Питер едва не захохотал вместе с ними, но вовремя спохватился и зажал рот ладонью. Все это показалось ему очень забавным. В эту игру можно играть и на головом холме, подумал он, и ему пуще прежнего захотелось изловить хоть одного из детей. Пристально глядя на мужчин, он поразмыслил о том, как увести ребенка из под их присмотра, решил подобраться поближе и заскользил от дерева к дереву. Один из мальчишек... При прыжку вбежал в лес, перепрыгнул через кусты, нырнул за дерево и нос к носу столкнулся с Питером. Оба замерли от удивления, не зная, что делать. Склонив голову набок, мальчишка с подозрением уставился на Питера. Ты кто? Лесной эльф? Нет. Я Питер. А а я Эдвин. Хочешь поиграть? О да, конечно, подумал Питер. Кивнув, он широко улыбнулся мальчишке и только нацелился схватить его, как из-за дерева появилась девочка. При виде Питера его плаща из шкуры енота и багрово-красной краски на коже она пронзительно завизжала и кинулась бежать. Эдвин! зарал один из мужчин. А ну вернись! Услышав приближающийся грохот тяжелых сапог, Питер нырнул в заросли. Вышедший из-за дерева мужчина сердито уставился на мальчишку. Я же велел быть рядом, сказал он, оглядывая лес. В здешних холмах полно диких тварей, злобных буги, живущих в норах, поймают мальца вроде тебя. Знаешь, что с ним сделают? Мальчишка покачал головой. Из потрохов сварят похлебку, а кожу пустят на башмаки. Идем. Нам нужно быть дома до темноты, а путь не близок. Питер добрался до деревни только в кромешной тьме. Ноги болели, в животе урчало от голода. Но он не обращал внимания на жалобы тела. На уме у него было одно: мальчишка. п р я ч а с ь за деревьями, он подождал, пока мужчины не уведут лошадей на ночь. Вскоре под ночным небом не осталось никого, кроме него самого. Вокруг виднелось д ю ж и н а больших домов, таких же, как тот, где он родился, да вдобавок. Просторная конюшня. Дома окружали широкую площадь. Неподалеку похрюкивали свиньи, где-то в курятнике кудахтали куры. Питер беззвучно пробирался между домами. Казалось, он у всех на виду. Он был уверен, за ним следят, а за каждым углом поджидает его огромный звероподобный человек с кремневым ножом на готове. Он нырял из тени в тень, принюхивался, прислушивался в ожидании малейшего звука. В деревне страшно воняло: навозом, кислым потом, гнилыми отбросами. Питер поморщился. Он никак не мог понять, как можно жить здесь, когда на свете есть лес. Подобравшись к дому мальчишки, он прижался спиной к стене. Сложенные из грубо отесанного камня и дерна, и подкрался к маленькому круглому оконцу. Внутри зала ели псы. Сердце бешено застучало в груди. Резкий сердитый окрик утихомирил собак. Питер попробовал заглянуть в окно, но тяжелые ставни были закрыты и крепко-накрепко заперты на засов. Он принялся ковырять ножом грязь, набившуюся между досками, и вскоре из щели показался тоненький лучик света. Питер п р и н и к к щели глазом. Комната оказалась точно такой же, как в доме, где он провел первые недели жизни. Большой очаг, котлы, горшки, еловые лапы, свисающие с потолочных балок. вся семья сидела вокруг стола. Миски с картошкой и капустой переходили из рук в руки. Мальчишки хихикали и дурачились. Питер потянул носом, и густой запах копченого мяса и свеже выпеченного хлеба принес с собой п о р а з и т е л ь н о яркие воспоминания о собственной семье. Внезапно нахлынувшая тоска была так сильна, что у Питера отказали ноги. Скользнув вдоль стены, Он опустился на землю и обхватил руками колени. В глазах защипало. Питер крепко зажмурился, и горькие слезы покатились по его щекам. Мама, прошептал он. Ее смех, широкая улыбка, сладкий запах молока, казалось, все это совсем рядом. стоит только войти в этот дом и увидишь мать, а она позовет к себе, крепко прижмет к теплой груди, споет колыбельную. Скрипнув зубами, Питер зло смахнул слезы с глаз. Он прекрасно знал, что случится, если постучаться в эту дверь. За окном раздался взрыв смеха. На этот раз смеялись не только мальчишки. Смеялась вся семья, все вместе. Питер злобно сверкнул глазами, уставившись в темноту. Смех продолжался, и от этого щемило в груди. Он смаху вонзил в землю нож. п л е в а т ь прошептал он сквозь стиснутые зубы. Кому охота торчать в этом дурацком вонючем доме с дурацкими подлыми взрослыми? В животе зурчало. а Поднявшись, он двинулся в сторону конюшни на поиски курятника. Возьму до да с п а л ю этот дом без остатка. Узнаю тогда, каково голому на морозе. Отыскав курятник, он беззвучно скинул задвижку и скользнул внутрь. Несколько несушек, вскинувшись, закудахтали, с подозрением глядя на него. Подождав, пока они у с п о к о я т с я Питер выпил все яйца, какие сумел найти. Увидев в углу кучу холщевых мешков, он выбрал один и примерил на себя. Пожалуй, поместится. Оставив находку у порога, Питер обшарил конюшню, отыскал моток веревки и дубинку и примерился к новому оружию. Он надеялся, что дубинка не пригодится, но прихватил и ее. на всякий случай, ведь раньше ему никогда не доводилось красть детей, и добрая крепкая палка могла оказаться кстати. Добычу он спрятал под огромным дубом на краю поля и взобрался на дерево вздремнуть, но сон не приходил. Завтра, думал Питер, завтра изловлю себе собственного Эдвина. разбудил Питера крик петуха. Питер сел и вдохнул прохладный утренний воздух. Интересно, мальчишка уже поднялся? Питер спрыгнул на землю. Солнце едва выглянуло из-за горизонта. над свежевспаханными полями стелилась туманная дымка. Справив нужду, Питер укрылся за дубом и принялся ждать и наблюдать. Никаких планов сверх того, чтобы заманить Эдвина за дуб и посадить в мешок у него пока не было. Тем временем мужчины, женщины и дети постарше покинули дома и начали новый день. Вскоре деревня огласилась стуком кузнечного молота, мычанием коров, лошадиным ржанием, квахтаньем к у р и ц криками и кряхтением мужчин, вышедших на работу в поля. Но мальчишка все не появлялся. Питер заволновался. Так близко к деревне, под самым носом у множества людей, он чувствовал себя очень неуютно. Наконец он услышал оживленный смех и увидел Эдвина. Вдвоем со вторым мальчишкой они пересекли площадь, скрылись в конюшне. Мгновением позже вышли наружу с двумя парами ведер в руках. И вскоре скрылись за стеной деревьев, в ы т я н у в ш и е с я вдоль нижней части пологого склона. Оглядевшись, нет ли поблизости людей, Питер помчался за ними. Прячась за с к и р д а м и сена, он пересек поле и добрался до деревьев. Мальчишки наполняли ведра водой из небольшого ручья. Питер укрылся в зарослях ежевичных кустов. Мальчишки медленно, чтобы не расплескать воду, поволокли вёдра наверх, дождавшись, когда они поравняются с ним, Питер выпрыгнул из-за кустов. Привет! Мальчишки с криком развернулись, чтобы пуститься наутек, врезались друг в друга и вместе с опрокинувшимися вёдрами покатились вниз. От смеха Питер рухнул на колени и схватился за живот. Мальчишки испуганно переглянулись. Но Эдвин тут же расплылся в улыбке. Эй, это же он! На лице второго мальчишки отразилось недоумение. Это он, повторил Эдвин, лесной эльф в и д и шота. ь Что я говорил? Эдвин пихнул второго мальчишку кулаком в плечо. Ну, кто из нас идиот? сощурившись, Ота повернулся к Питеру. Ты правда лесной эльф? Его зовут Питер, сказал Эдвин. Питер, покажи ему уши. Питер откинул капюшон из головы енота за спину. Гляди. Ну и дела, медленно проговорил Лота. Лесной эльф, настоящий. Протянув руку, он потрогал Питера. словно желая убедиться, что тот и вправду настоящий. А что ты здесь делаешь? Давайте играть, предложил Питер. Играть? Нам нельзя, ответил Ота. Надо переделать такую кучу всяких дурацких дел. Но не каждый же день выпадает играть с лесным эльфом, возразил Эдвин. Да, это верно, согласился Ота. Но если мы не напоим свиней, папа нас кнутом выдерет. Я знаю уйму игр лесных эльфов, заметил Питер. И все они куда веселее, чем таскать ведра с водой. Лицо его озарилось лукавой улыбкой. Можно же поиграть совсем немного. Вон там за с к и р д а м и сена у большого дерева. Там нас никто не заметит. Улыбка Питера была так заразительна. что мальчишки невольно заулыбались в ответ. Эдвин пихнул Ота локтем. и г р ы л е сных эльфов. В жизни не играл, в и г р ы л е сных эльфов. Ну ладно, сказал Ота. Только совсем чуть-чуть. Здорово, воскликнул Питер. Идем за мной и помните, нас никто не увидит. п р и г н у в ш и с ь он помчался вперед. Мальчишки последовали за ним, подражая каждому его движению. Добравшись до скирт, они остановились. Питер огляделся и убедился, что путь свободен. Эй, Питер! о к л и к н у л его Эдвин. Гляди! С этими словами он вскарабкался на с к и р д у Не успел Питер стащить его вниз, пока никто не заметил, как мальчишка перепрыгнул на соседнюю с к и р д у Упал на нее сверху и оглянулся. Спорим, ты так не сможешь? Питер нахмурился. А спорим смогу, сказал он и тоже прыгнул со скерды на скерду. Весь следующий час они скакали по скердам, резвились, играли в пятнашки и в прятки. Питер совсем забыл о мешке, веревке, дубинке и даже о людях. Так ему было весело. Вскоре они сбросили рубашки. Питер остался в одной набедренной повязке. Их тела заблестели в лучах жаркого утреннего солнца. Все они с головы до ног покрылись грязью, соломой и прошлогодними листьями и улыбались от уха до уха. Теперь они стали могучими б е р с е р к а м и а самая высокая с к и р д а та, что за конюшней, страшным драконом. В безрассудной атаке Питер прыгнул на нее и попытался взобраться на вершину. Скирда накренилась, Питер зарал, о груда царевшего сена рухнула на него и придавила к земле. Подбежавшие мальчишки принялись откапывать Питера. Как только из-под сена показалось его лицо, Питер выплюнул целую пригоршню травинок, закашлялся и з а х о х о т а л поперхнувшись. Он сплюнул и захохотал снова. Вскоре все трое смеялись так, что мальчишки попадали на земь, не в силах удержаться на ногах. Эй! выдавил Питер между двумя приступами хохота. Эй! вытащите меня отсюда! Вот вы где! Раздался громкий гневный женский голос. Смех стих. п и т р у разом вспомнилось, где он. Сердце его затрепетало, забилось у самого горла. Что это вы тут устроили? Вам велено на... оборвав фразу на п о л у с л о в и женщина замерла с раскрытым ртом. Кто, что? Женщина оглушительно завизжала и, з в е р н у в ш и с ь Питер увидел пухлый, дрожащий палец, указывавший на него. Гоблин! завизжала женщина. Гоблин! Из конюшни выглянул лысый старик, за ним ж и л и с т ы й юнец с рябым лицом. Увидев Питера, оба бросились к нему. Один из них, молодой, сжимал в руке вилы. Высвободив руки, Питер начал отчаянно отбрасывать сено, чтобы освободить и ноги. Мальчишки перевели взгляды с матери на Питера. Нет, мама, крикнул Эдвин. Никакой он не гоблин, он... Выдернув из-под груды сена ногу Питер, яростно забрыкался, освобождая вторую. Отойдите от него! Визгливо крикнула женщина. Эдвин, Ота, слышите? Отойдите от него сейчас же! Мальчишки не сдвинулись с места. Тогда она бросилась к ним, ухватила обоих за руки и оттащила прочь. Тут подоспел и ребой юнец, подняв вилы, он ткнул ими Питера прямо в лицо. Питер отдернул голову, но недостаточно быстро. Один из зубьев, скользнув по черепу, рассек его скальп. Питер в з в ы л от резкой жгучей боли. Охваченный паникой, он брыкнулся, освободил вторую ногу, перекатился на четвереньки и почти успел встать, но тут кто-то ухватил его за руку и швырнул на землю. Огромный кулак лысого старика врезался в скулу Питера, в глазах ослепительно вспыхнуло, голова взорвалась болью, колени подогнулись, но прежде чем Питер успел упасть, старик ударил вновь. От жестокого удара в грудь перехватило дух. Питер рухнул на взнич. ь Все вокруг стало туманным и зыбким. Убейте его! – кричала женщина. Питер попытался сделать вдох, но рот наполнился чем-то мокрым и горячим. Он закашлялся, обрызгав землю собственной кровью. Половина лица онемела. Сквозь слезы и брызги крови... Он увидел расплывчатую фигуру, метнувшуюся к нему. Да убейте же его быстрее, сейчас! крикнул в ответ юнец. Питер протер глаза, как раз вовремя, чтобы увидеть рыбого юнца, несущегося на него с вилами. Голова кружилась. Питер медленно поднялся на ноги, и тут юнец ткнул его вилами. Питер попытался увернуться, но зубья зацепили бок, оставив на нем три жутких глубоких царапины. Рука лысого метнулась к Питеру, п о д н ы р н у в под нее. Он пустился бежать, споткнулся, упал, но тут же, вскочив, быстрее ветра понесся к лесу. Добежав до о пушки, он упал на колени и зажал ладонью рану в б о к у Лицо свело от боли. Громко, прерывисто всхлипнув, он принялся сплевывать кровь. Работавшие в поле заорали, указывая на Питера. Из-за конюшни показались еще несколько мужчин и женщин. Они не гнались за ним, просто стояли, возбужденно тыча пальцами в сторону леса. Он мог разглядеть их лица, их страх, отвращение и ненависть. Тут появились новые люди, те самые мужчины с бородами, заплетенными в косы, с огромными острыми мечами. Питер вскочил и снова пустился бежать. Легкие горели огнем. Питер бежал большую часть дня, но до сих пор не смело с т а н о в и ь с я Он слышал их крики, лай их собак, громкий топот конских копыт. Они настигали. Вдали, в просвете между деревьями показался Голлов холм, но Питер с ужасом понял, что и там для него нет спасения. Спасения больше не было нигде. Голл не в силах остановить этих огромных людей с ужасными мечами и топорами. Люди убьют Голла. Питер свернул в сторону и побежал к скалам, уводя людей от холма. В надежде, что их лошади не смогут последовать за ним по крутым склонам, добравшись до скал, Питер остановился, прислушался, перевел дух и не услышал людей. Увидев в этом проблеск надежды, Питер немного воспрянул духом. Может, они отступились? Может, сегодня ему не суждено умереть? Но тут он увидел дым. Сердце б о л е з н е н н о с ж а л о с ь в груди. Голл, прошептал он. Питер вновь побежал, не обращая внимания ни на резкую боль в б о к у ни на раскалывающуюся голову. Он со всех ног мчался назад, голову холму, но взобравшись на соседний холм, замер, как вкопанный. Из норы Голла валил дым, а рядом на огромном дубу... Висел сам гол, его руки были притянуты веревкой к туловищу, ноги болтались всего в нескольких дюймах от земли. Вокруг, кто верхом, кто пеший, стояли огромные люди с мечами и топорами в руках. Маховик обгорел с головы до пят, красная от ожогов кожа еще дымилась. Из его тела торчало не меньше дюжины стрел, однако... Он все еще находил в себе силы брыкаться и плеваться. Собаки скакали вокруг, рвали его ноги, а люди ревели от хохота. У Питера подкосились ноги. Он о п е р с я о ствол дерева и осел на землю, обрывая ногтями гнилую кору. Он очень хотел остановить их, сделать хоть что-нибудь, но объятый невыносимым ужасом не мог даже шевельнуться. только сидеть и смотреть. Голлу шагнул огромный чернобородый малый с длинным кинжалом в руке. Гол смотрел на острые лезвия круглыми от ужаса глазами. Чернобородый схватил Голла за волосы, рывком запрокинул его голову и отсек Голлу уши, левое, а за ним и правое. м а х о в и к задергался, люди захохотали. Собаки своим забегали вокруг дуба. Человек вонзил клинок в живот маховика. Гол закричал, забился в мучительных судорогах. Неторопливо, будто пилой, взрезав его живот, человек поддел кончиком кинжала петлю кишок, вытащил ее из раны наружу и свистнул, подзывая собак. Пёс, подскочивший первым, вцепился в эту петлю, потянул. Кишки голла поползли наружу, ложась на землю влажными кольцами. Собаки злобно огрызаясь друг на друга, принялись дергать их, рвать на куски под жуткий вой маховика. Питер смотрел на все это с окаменевшим лицом, не в силах сдвинуться с места, не в силах издать звук или хотя бы моргнуть. Он смотрел и смотрел и не пропустил ничего. Долгое, очень долгое время спустя г о л затих, замер, безжизненно уронив голову на грудь. Когда люди ушли, Питер встал и спустился с холма. Он не плакал, не чувствовал ни ран в б о к у ни рассечённого скальпа, ни даже земли под ногами. Не чувствовал ничего, просто шел медленно, размеренно. Отыскав принадлежавший Голу нож, выточенный из кости, он перерезал веревки и опустил маховика на землю. К удивлению Питера, Гол открыл глаза. Будь храбр и силен, птица Питер, прохрипел Гол. Убей волка. И это были его последние слова. Взгляд маховика остекленел. Питер заткнул нож голо за пояс, забрал свои копья и отправился на север, прочь от деревни. Он и сам не знал, куда идет. Главное, прочь от деревни, прочь от людей. Вскоре Питер услышал шаги волка, идущего следом, остановившись на поляне. Он повернулся назад. Из зарослей появился о д н о у х и й волк. Приоткрыв пасть, зверь о с к а л и л с я будто зная, что мальчишка попался, будто насмехаясь над ним. Но Питер не дрогнул, не отступил. Он бросил на землю легкое копье, поднял тяжелое на уровень плеча, свободной рукой выхватил костяной нож. взглянул волку прямо в глаза и сломя голову бросился к зверю. Волк пришел в замешательство, сверкнув глазами, Питер испустил жуткий вой. Волк попятился, Питер метнул копье. Волк припал к земле, уворачиваясь от броска, и как только он сделал это, Питер прыгнул вперед и глубоко вонзил нож голла. Зверю в бок. Волк заскулил и кинулся бежать, но всего через несколько шагов зашатался, споткнулся, задние лапы зверя подогнулись, дыхание перешло в резкий булькающий хрип. Питер подобрал копье и двинулся на волка. Волк остановился, не в силах ничего сделать. Зверь мог только стоять и смотреть на мальчишку, идущего убить его. Он задыхался, из его пасти капала кровь, взгляд Питера сделался жестким, в глазах его, глазах хищника, не было ни ненависти, ни жалости. Копье вонзилось в сердце волка, волк изогнулся, забился в судорогах и затих. Долгое время Питер смотрел на волка, на глаза навернулись слезы. Слезинка покатилась по вспухшей, заплывшей синевой кровоподтека щеке. За ней вторая, третья. Упав перед волком на колени, Питер зарыдал. Он плакал и по голлу, и по самому себе шестилетнему мальчишке, лишившемуся и матери, и друга, напуганному, всеми ненавидимому, бесприютному. Чей-то крик неподалеку. Отвлёк похитители детей от невеселых мыслей. Один из младших ребят, мальчишка, лежал на земле перед рукоходом. Над ним, смеясь, стояли двое мальчишек постарше, ещё не подростки, просто мальчишки лет одиннадцати-двенадцати. Поднявшись на ноги, мальчик принялся очищать от грязи футболку на груди. Две полноватых круглолицых девочки лет семи-восьми. Своинственно торчащими в стороны косичками подбежали к нему и встали рядом. А ну не троньте его, сказала одна из них, выставив подбородок вперед. Она уперла руки в бедра. Ее подруга сделала то же самое. Ребята, собравшиеся на площадке, оставили игры и начали подтягиваться поближе. Хочешь, что б ы тебе задницу надрали? Старший мальчишка толкнул девочку так, что она упала на колени. Его дружок загоготал. А ну не толкайся! закричал мальчик помладше, стиснув измазанные грязью кулаки. Лицо его было исполнено страха и ненависти. Питер покачал головой. Он знал, скоро этот мальчишка станет таким же гнусным, как и эти двое. Ведь гнусность имеет отвратительную манеру заражать окружающих. А то что будет? Мы первые сюда пришли! Запальчиво крикнула вторая девочка, помогая подруге подняться. А теперь пришли мы, сказал старший мальчишка. Поэтому валите отсюда, придурки, пока мы всем вам не надавали. Никто из ребят не сдвинулся с места. Тогда старший мальчишка шагнул вперед. Думаете, я тут шутки шучу? Я сказал. Тут он увидел рядом с маленьким мальчиком Питера. На лице его мелькнуло замешательство. Он не понимал, откуда Питер мог появиться, и оглянулся на своего дружка, но тот выглядел также растерянно. Похититель детей откинул капюшон и поднял на старших мальчишек глаза, те самые золотистые глаза, что обратили в бегство взрослого волка. Он не проронил ни слова, просто стоял и смотрел. Старшие мальчишки разом сдулись. Пошли, сказал задир дружку. Детские площадки для лохов. Оба двинулись прочь. опасливо оглядываясь на каждом шагу. Эй, мальчик, сказала одна из девочек, какие у тебя уши забавные! Питер широко улыбнулся ей и пошевелил ушами. Ребятишки захохотали. Хочешь поиграть с нами? спросил мальчишка, с которого все началось. Конечно, ответил Питер. Конечно хочу. В его глазах появился дьявольский блеск. Но не сегодня. Сегодня я должен найти друга.